Глава тринадцатая Выспаться мне не дал Михалыч. Маша, которая, как оказалось, тоже не спала полночи и меня дожидаясь, уже упорхнула на занятия. Я же бессовестно храпел, пробормотав что-то вроде пожелания удачи. Все-таки я не смог бы стать военным и жить по уставу. Это притит моей художественной натуре. «Ваше сиятельство!» — проговорил Тихон тихо и легко коснулся обнаженного плеча. «Чего тебе?» Как бы я ни устал, но спал чутко и услышал, что кто-то входит в комнату, как только дверь начала приоткрываться. Вообще, мне начало казаться, что после того сумасшедшего прорыва я вышел на какой-то новый уровень. Тогда у меня почти все мои умения были врублены одновременно на полную катушку, включая плохо изученную магию Пентакля. Например, я уже не в первый раз замечал, как быстро просыпаюсь ведь еще совсем недавно мне было довольно тяжко вставать по утрам». «Ваше сиятельство, Том Михалыч просит его принять. Говорит, что какой-то важный вопрос надо обсудить», — ответил Тихон. «Что у него может произойти срочного, из-за чего меня нужно будить?» — задал я очередной вопрос, не поднимая головы от подушки и даже не открывая глаз. «Вы же знаете, Михалыч, а ваше сиятельство...» Я приоткрыл один глаз и увидел, как Тихон закатил глаза к потолку. «Для него незаточенный нож — это уже трагедия, которая требует срочного решения». «И больше никто не может ему ножи наточить». «Обязательно я должен это делать». Поняв, что меня все равно не оставят в покое, сел на кровати. «Ну, вы же знаете, Михалыч, ваше сиятельство». Тихон развел руками. «К моему сожалению, да, знаю. И это не позволяет мне его послать подальше. Ладно, сейчас приду. Он в гостиной?» Тихон кивнул. «Я пока себя в порядок приведу. А ты будь добр, кофе мне свари или Настасью заставь, а то я что-то проснуться никак не могу». «Будет сделано, ваше сиятельство», — Тихон поклонился. «Да, Михалыч просил краски с собой захватить, «Чтобы сразу стало быть меню расширить!» «Так вот, зачем ему понадобилось меня будить?» Я тихонько рассмеялся. «Расширение меню — это хорошо. И поем заодно, я же с чего-то буду рисовать». Значит, Михалыч притащил то, что войдет в его дополнительное меню. Нарисую пирожок, и надо будет его убрать со стола, чтобы не мешался. А убрать его в желудок — это лучший вариант. В ответ раздалось бурление в животе. Вот и мой желудок оказался полностью за такое развитие событий. Тихон уже убежал, чтобы сварить мне кофе, потому что очень сомневаюсь, что Настасья сразу все бросит и ринется выполнять мои капризы. Нет, она, безусловно, сделает все, что я прошу. Но не минутно. А я хочу кофе. Сейчас. Быстро приняв душ, чтобы глаза хоть как-то открылись, я оделся и прошел в гостиную. Уже с порога на меня обрушился запах свежесваренного кофе. Я пошел к столу, ориентируясь на этот запах. При этом где-то на полдороги бросил мольберт и все остальные принадлежности для рисования. Я просто терпеть не могу рисовать красками. Но тут ничего не поделаешь. Нарисованные карандашом пироги не вызовут отделение и горячего желания их купить. Кофе стоял на столе, где были выставлены образцы того, что я должен был внести в меню. «Так, что тут у нас?» Я взял кофе, сделал глоток и принялся рассматривать всевозможные десерты. Были здесь и закуски по типу канапе, и какие-то салатики. «Что это?» Я посмотрел на Михалыча, который стоял рядом со столом с невозмутимым видом. «Мария Сергеевна предложила расширить меню, включив в него десерты и салаты. А о закуски... Тут такое дело, Евгений Федорович». Михайлович замялся, а потом продолжил. «Нам большой заказ поступил, как раз на десерты и закуски на свадьбе. Вот я и решил включить закуски в меню, чтобы люди знали, что такое мы тоже можем делать». «Свадьба?» Я недоуменно посмотрел на него. «Мы же вроде бы еще не работаем. Как эти господа вообще узнали, что нам можно заказать что-то такое? «Только мы уже работаем». Михалыч вернул мне недоуменный взгляд. «Как продажа кафе состоялась, так мы и начали. Собственно, это мой первый вопрос. Что делать с куплей продажей? Савата так спешил убраться из форта, чтоб продал кафе мне». Я задумался, потом посмотрел на него и протянул. «Ничего мы делать не будем. Пускай будет на тебя оформлено, как на Прорысева». У юристов надо будет уточнить, как доход в этом случае считать. Да и вообще, пускай как клановую собственность оформляют, а ты как генеральный директор пойдешь. Или как-то так. Я эти нюансы не слишком хорошо знаю». «Хорошо, я уточню», — кивнул Михалыч, обдумывая свое повышение. «Тогда третий вопрос». «А второй?» Я усмехнулся и допил кофе. Вроде бы понемногу начал просыпаться. «Второй?» «Это рисунки в меню», — махнул рукой Михалыч. «А вот третий куда серьезнее». «И? Что за третий вопрос?» Поставив чашку на стол, я поторопил Михалыча, который почему-то замолчал. «Если пойдет так, как сегодня, то нам понадобится больше мальчишек. Те, что у нас есть, не справятся», — выпалил Михалыч. «Не понял. Как это мальчишек не хватает?» Я уставился на него, пытаясь сообразить, о чем он говорит. «Я не утверждаю, что это будет продолжаться постоянно. Просто сегодня первый день развоза заказов, и многие решили попробовать, что это такое. Прием заказов еще не закончился, а у моих поваров уже задница в мыле. Вы же не против, что я нанял себе помощников?» Он просто идеально перескочил на другую тему. «Не против». Я подтащил к столу Мальберт и сразу же принялся рисовать понравившийся мне десерт. Писал на листе меню не я. Где-то Михалыч нашел девочку с каллиграфическим почерком, которая и выводила все положенные буквы. После того, как все они будут нарисованы и подписаны, Михалыч отнесет их к магу-артефактору, тому же Быкову, который сделает много цветных копий, которые ничем не будут отличаться от оригинала. Пока нам хватит. Но если дело пойдет, и мы будем ставить его на поток, организовав сеть по Российской империи, то придется делать большой заказ в одной из типографий. Там же и логотипы на коробке закажем в виде жующей рыси. И да, у меня грандиозные планы. Потому что еда — это то немногое, что будет нужно людям любых слоев населения всегда. «Так что, ваше сиятельство, что вы решили насчет мальчишек?» Повторил вопрос Михалыч, когда я заканчивал рисовать последний салат. «Ничего я пока не скажу». Я повертел малюсенький салатик в руке и поставил его обратно на стол. В нем слишком много какой-то травы, а я не травоядное животное. Даже в то время, когда я не ел мяса, меня выручала рыба и птица с белым мясом. До травы я, хвала рыси, не опустился. Думаю, она меня не поняла бы. «Давай договоримся». «Если через месяц ажиотаж останется на уровне, когда привезенных мальчишек будет не хватать, то мы вернемся к этому вопросу». «Хорошо», — кивнул Михалыч, принимая мои аргументы. «Картинки высохли?» «Да, должны были», — кивнул я, наблюдая, как он очень аккуратно сворачивает листы с рисунками. «Завтра доложишь, как прошел день». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — кивнул он и быстро вышел из гостиной. Я же довольно долго смотрел на Мольберт. «Кузя!» Кузьма появился так быстро, словно за дверью стоял и караулил. Когда же я его позову? «Унеси Мольберт в кабинет. Кисти в ацетон замочи в специальной банке. Я позже их вычищу». «Слушаюсь, ваше сиятельство!» Кузя подхватил Мольберт. «Да, граф Мамбов пришел. С минуты на минуту сюда придет». Его Игнат в гостиную направил, потому что не знал, встали вы уже или нет. Вот же не спится человеку. Я покачал головой. Хотел еще добавить прошило в причинном месте, но не успел, потому что дверь открылась, и пресловутый граф Мамбов переступил порог гостиной. А я только что говорил Кузе, что более шеботного человека в форте вряд ли можно найти. Ты мне льстишь. Мы обменялись рукопожатием. О, салатик. «Можно?» – Олег дождался моего кивка и сразу же схватил салатик. «Вкусно!» – сообщил он мне, отсалютовав вилкой. «Поверю тебе на слово!» – я упал в кресло и прикрыл глаза. «Так что тебе не спится?» «Я-то ладно, меня подняли по очень неотложному делу. А вот тебе спать и спать. Ты же, судя по всему, уже давненько на ногах. Не только Медведеву было интересно...» «Почему случился прорыв, да еще и такой мощный, там, где его не должно было быть вообще?» Мамбов нашел на столе один из десертов, который я не стал есть только потому, что в меня больше элементарно не влезало. На этот раз он не спрашивал разрешения, справедливо решив, что одного раза вполне достаточно. Подхватив пирожное, он сел напротив меня и, улыбнувшись, отправил его в рот. «Тебе что-то удалось узнать?» Я даже вперед подался, сверляя его пристальным взглядом. У Мамбова была уникальная способность узнавать информацию, и на этот раз эта способность его, похоже, не подвела, если судить по довольной роже. «Вкусно!» — заявил он, вытирая руки платком. Налив стакан воды из стоящего на столике графина, он вернулся в кресло и хитро посмотрел на меня. «Я узнал почти все и был так удивлен что поспешил к тебе, чтобы поделиться новостью. «Так, прежде чем ты сообщишь мне потрясающую новость, ответь на вопрос. Как тебе это удается?» Я ткнул в его сторону пальцем. «Фи, как невежливо!» Мамбов покачал головой. «Плевать!» Я отмахнулся от его «Фи». «Как у тебя получается добывать информацию?» «А что, разве это сложно?» Он действительно удивился. «Нужно только уметь слушать. Большинство людей жаждет выговориться, и даже у самого крепкого в плане сохранения тайн всегда проскользнет оговорка. То здесь, то там. Собирая эти оговорки по крупицам, уже очень скоро перед тобой встает целостная картина. Это как...» — он задумался. «Как писать картину?» «Тут мазок, там мазок». Он рукой показал движение кисти. Не знаю, как ты, а я вижу свою картину еще до того, как наложу последний мазок. Я знаю, зачем тебя, Медведев, к себе всех кто заманил. Усмехнувшись, я развалился в кресле. Из тебя получится супераналитик. Ерунда. Мамбов махнул рукой. Я же не спрашиваю, как у тебя, получается, нравится женщинам. Я уже отвечал. Я кот, и это многим нравится. «Не тени, Рассказывай, кто нас так крупно подставил!» «Секретарша помощника Медведева!» — торжественно произнес Мамбов. «Кто?» — я собрался и подался вперед. «Я не знаю никакой секретарши помощника Медведева. Да я даже не знаю, кто у Медведева помощник!» «Вот!» — Мамбов поднял палец вверх. «В твоих бурных похождениях есть один минус. Стоило при тебе заявить о проблемах с хорошенькой женщиной, и ты сразу начинаешь воспринимать это на свой счет. А на самом деле все гораздо проще. Твой пример оказался заразительным. Кое-кто захотел такой же славы. Весьма сомнительной, надо сказать, но славы. Ты вот уже остепенился, стал невероятно известным художником и без своих похождений. А кто-то еще не перешагнул этот порог. «Хватит мне мозг выносить!» Я поморщился. Еще бы помнил о своих так называемых похождениях. Может, и не кривился каждый раз, когда о них упоминают. Рассказывай по существу. В общем, как оказалось, Енотов не просто так рванул в сортир за целительными свитками. Он, гад такой, подозревал, что может случиться конфуз. Нам, правда, не сказал, но когда я прижал его сегодня утром к стенке, выложил все как на духу. Хотя, положа руку на сердце, Сказал бы он нам о своем фиаско. Это что-то изменило бы. Нет, не изменило. Прорыв уже начался, — добавил Мамбов задумчиво. «Олег, твою мать!» — рявкнул я. «Немедленно отвечай, что этот извращенец сотворил такого с секретаршей, если она пошла на такие кардинальные меры? И откуда она вообще узнала о том, где этот полоскун будет? Так ведь она работает со списками». Мамбов посмотрел на меня удивленно. «В общем, слушай. Видимо, твоя слава не давала в покоя, и он решил отхватить кусочек такой же, соблазнив секретаря-помощника Медведева. Не знаю, как ему это удалось, но как-то получилось. Мол, будем служить в одной конторе, как-то так, наверное. Неважно, может, дамочки еноты нравятся. Не все же млеют от котов». Он усмехнулся. «Расстались они, неважно». Можно даже сказать, что плохо расстались. Она пообещала отомстить. «Так, дай угадаю». Я перебил его. Помощнику было дано задание организовать проверку. Но не сам же Медведев этим занимается, на самом деле. Секретарь увидела имя Енотова и решила действовать. Она сама портал открыла? «Наняла кого-то со стороны. Сейчас ее допрашивают. Думаю, что не для нее, не для ее подельника». «Ничем хорошим это дело не закончится», — задумчиво проговорил Мамбов. «Скорее всего, я провел кончиком пальца по губам. Вот поэтому многие конторы категорически против служебных романов. Одного не могу понять, какого хрена эта кукла устроила? Там ведь не только ее енотик был. Там, между прочим, целых два графа развлекались с этими кошками дранами и чуть им на корм не пошли». «Эти испытания всегда проводились индивидуально». Мамбов продолжал задумчиво смотреть на пустые тарелочки из-под различных десертов. Медведев в последний момент изменил условия, а процесс уже был запущен, и ничего нельзя было откатить назад. Кстати, та мазня, за которую ты зацепился, признав фальшивкой, в последний момент делалась. Обычно к испытаниям готовились более тщательно, и это время, которое нам дали на подготовку, Было выверено чуть ли не до минуты. Хотя они могли просто не знать, что для художника все слишком очевидно. Вот, даже скульпторы и стеклодовы слегка запутались. А ведь эта база стационарная. Она полностью отдана ведомству Медведева для подобных испытаний. Наша же группа не единственная на всю империю. Так что никто другой и не понял бы, что в картине что-то не так. «Скорее всего...» — я пожал плечами. Но, как мне кажется, Медведев преследовал в этом испытании другие цели, отличные от обычных. А вообще, сплошное разочарование. Я-то думал, что здесь скрыт какой-то жуткий заговор, что мы оказались в центре внутриведомственной борьбы, что все это направлено против Медведева лично. Ага, а оказалось, что это всего лишь одна дурочка решила вот так отомстить у неудачнику подытожил Мамбов. Как она вообще оказалась на этой должности? По идее, всех сотрудников должны были проверять и перепроверять по восемь раз в неделю. Я потер виски. Надо все-таки выспаться. Я все-таки не могу, как Олег, поспать два часа и как огурчик. К тому же меня не оставляло ощущение, что в организме происходят какие-то перестройки. Так ее и проверяли. И надо сказать, более преданного своей империи и ведомству человека надо еще поискать. Вот с личной жизнью не сложилось. Бывает. Мамбов зевнул. «Ладно, пойду я, пожалуй, посплю. Да, говорят, что в кафе сменился повар, и теперь оно занимается доставкой. Ты все-таки его купил?» «В клановую собственность», — я кивнул. «Насчет доставки — да, все верно. Можешь заказ сделать, и тебя вечером вкусно покормят». «А я так и сделаю», — кивнул Мамбов. «Тебя отвезти домой?» — спросил я, когда он уже поднялся. «Не, спасибо. Я лучше пешочком прогуляюсь», — отмахнулся Олег. «Как знаешь». Он кивнул мне и вышел из гостиной. «Я же даже не пошевелился, чтобы его проводить. Не маленький, сам дорогу найдет». Устроившись в кресле поудобнее, прикрыл глаза и мысленно потянулся к Пентаклю. «Нужно понять, что же случилось и почему я чувствую какие-то изменения в теле». Когда мое сознание начало проваливаться в астрал, дверь открылась, и в проем заглянул Тихон. Я вздрогнул и прервал связь с этой довольно опасной игрушкой. — Ваше сиятельство, тут это... Чижиков прибежал, — сообщил Денщик. — Да чтоб вас всех! — негромко ругнувшись, я кивнул. — Пускай заходит. Чижиков был одет в парадную форму. Зайдя в гостиную, он остановился у дверей. Женя. Я пришел к тебе с просьбой, начал он. А! А я-то думал, что ты нас с Марией хочешь на свою свадьбу пригласить, протянул я. Приглашение мы так и не получили, и я уже начал раздумывать, обижаться или не стоит. Это само собой. Чижиков отмахнулся от моего заявления, как от несущественного. Ах, ну раз так? Ты чего в дверях мнешься? спросил я у него. Погоди. «Не сбивай меня с мысли», — прервал меня Марк. «В общем, я к тебе с просьбой. Будешь моим шафером, есть только одно условие. Надо вести себя максимально корректно». Он жалобно посмотрел на меня. «То есть не так, как ты на моей свадьбе?» — уточнил я, а Чижиков только руками развел. «Ну, хорошо, я попробую. Но сам понимаешь, насколько это будет трудно».